Директор говорит секретарце Главный инженер постоянно мне залуется, что вы ходите на работу в мини-юбке Ну и что? Это его отвлекает? Ну а я что могу поделать? Больше я этого терпеть не могу Сегодня с него дня главный инженер уволен Девушка познакомилась с парнем Стоят, разговаривают возле подъезда Ваня, извини, пожалуйста, что я тебя перебиваю. О, но мне а... должны сейчас позвонить. Ага. Я сейчас поднимусь домой на некоторое ага. время и тут заспущусь. Выходит, вся такая вазная. Ну вот и все. смывать за собой, кто будет? А я залезли в сеть! Первый радиомультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. Соу Сапелявых в сети интернет по адресу радио ру радио ру У тебя мозги-то есть? И, конечно! А где они у тебя находятся, знаешь? Ну, будь спокоен, ж по зоологии у меня в школе пятерка была! <реклама> Директор известного ресторана, отправляясь в отпуск, заходит в привокзальный буфет и заказывает себе дежурное блюдо. Официант тут же приносит ему заказ – бифстекс с зареной картошкой. М -м -м. Позвольте мне вас поздравить, вы отлично оформляете блюдо. Я сам тоже занят в ресторанном бизнесе и в этом толк понимаю. А кстати, позвольте полюбопытствовать, как вам удалось вот сделать на сливочном масле такой красивый рисунок. Ха-ха, расческой. <реклама> <Эй, эй. реклама> Соус выпеленных в интернете. radiosoul.ru. Пысная грудь может сделать привлекательной даже самую умную женщину. <реклама>